черные байховые чаи, благодаря их типовому сходству и ароматически вкусовым различиям, особенно удобны и прямо-таки созданы для различных купажей. Однотипность создает возможность осуществлять без всяких нарушений единые для всех черных чаев правила заварки, ароматические вкусовые различия позволяют достигать большого разнообразия в подборе букета. За последние десятилетия ассортимент черных чаев в мире постепенно сокращается. Только отдельные старинные и экономически сильные чайные фирмы продолжают выпускать десяток-полтора наименований торговых сортов, представляющих собой различные купажи торговых черных чаев. Одной из таких фирм является, например, английская «Твининг», основанная в 1706 году. Ныне она выпускает до 12 своих чаев, большей частью ароматизированных Как правило, такие фирменные чаи лишены обычных указаний на район происхождения. Им даны специфические английские названия, маскирующие их состав. Поскольку чаи твининга имеют довольно широкое распространение в европейских странах, в том числе в странах социалистического содружества, Польская Народная Республика, ГДР, ЧССР, не лишне будет объяснить, что входит в состав купажей этих чаев. Так твининг выпускает английский утренний и ирландский утренний чаи первый из которых состоит из лучших сортов цейлонского и индийского чаев с преобладанием первого, а второй представляет смесь средних, но высокоэкстрактивных сортов индийского и цейлонского чаев и более терпок и грубоват. Оба сорта предназначены для питья с молоком. Чай «Лорд Грей» – английский купаж китайских чаев. Умеренно ароматизированный бергамотом или кардамоном. Чай принцуэльский – смесь лучших индийских, даржелинг, нилгирис и китайских чаев без всякой ароматизации, но с прекрасным медово-цитрусовым естественным ароматом. Этот чай предназначен для вечера и не смешивается ни с чем. Наконец, под названием «Китайский черный твининга» выпускается амойский южно-китайский чай самого высшего качества, легко ароматизированный иланг-илангом или бергамотом. Конечно, торговые купажи фирм, являющиеся результатом длительного подбора компонентов, базирующихся на редком сырье и имеющие строго определенные рецепты, трудно воспроизвести самим любителям чая. Но сокращение ассортимента чаев во всем мире в крупных индустриальных странах постепенно начинает рождать тенденцию к домашнему купажированию. Такое любительское купажирование отличается от промышленного тем, что смесь создается непосредственно перед завариванием, И при этом не используются ни ароматизаторы, ни тем более фиксаторы аромата. Вот почему даже при самом умелом любительском купажировании нельзя достичь того же уровня стандартности вкуса и аромата, какой имеет готовый торговый купаж. В то же время домашний купаж позволяет гибко учитывать индивидуальный специфический вкус и желание потребителя. Зелёные чаи. Они, как это явствует из названия, сохраняют в сухом виде, а отчасти в настое, зелёный цвет, который может иметь разнообразные оттенки от серебристо-зелёного или золотисто-зелёного с тускловатым блеском до тёмно-зелёного или оливкового, в зависимости от сорта чая. При этом важно подчеркнуть, что цвет является чуть ли не основным наглядным показателем качества зеленого чая. Дело в том, что перегрев при сушке зеленого чая резко ухудшает качество, и это немедленно сказывается на цвете листа. Он темнеет в такой степени, в какой ухудшилось качество. Таким образом, чем светлее зеленый оттенок листа,